Воспоминания об отце В 1973 году отцу было бы 70 лет. Не так это и много. А ведь его уж так давно нет. Девять лет. Целых девять лет. А мне часто кажется, что вот он сейчас откроет дверь и скажет Гудбай, ты дома? Почему-то точно не помню, он называл меня Гудбай. Он вообще всем любил давать какие-нибудь прозвища. Моего младшего брата Ваню он называл Афанасием. Почему Афанасий? А себя он именовал Шишикун, потому что шишикал, когда хотел, чтобы помолчали, и еще он себя называл Старый Папа. Хотя какой же в сущности он был старый? Сейчас, когда мне самому уж под сорок, мне вовсе не кажется, что шестьдесят лет это много. Я напротив готов поверить, что для мужчины это едва ли не лучший возраст. Но тогда, что греха таить, он действительно казался мне старым. На фотографиях последних лет он похож необыкновенно: высокого роста, полный, с каким-то удивительно приятным располагающим к себе лицом, седой. Обычно где-нибудь на реке с удочками или в лесу, часто с собаками, улыбающийся, добродушный. Таким он бывал на природе, таким его знали друзья. Но дома один, когда его почти никто не видел, он иногда бывал совсем не весел. Особенно в последние годы, когда здоровье его ухудшилось, и он стал все чаще и чаще думать о старости и одиночестве. Поэтому, когда мне говорят... Георгий Алексеевич ведь такой был бодрый, такой жизнерадостный человек. Я всегда думаю, разве? Читателям он известен главным образом как прозаик, как писатель-натуралист. Однако он писал также и стихи. Стихи эти передают разные оттенки его настроений, и поэтому, рассказывая об отце, я позволю себе привести некоторые из них. Родившись в Москве и проведя детство в провинциальном городе Чернь, Тульской губернии, отец на всю жизнь остался верен пейзажам и настроением средней полосы России. На него не производили большого впечатления яркие краски юга, он никогда не был за границей, его туда и не тянуло. Всей душой он любил русскую природу, воспетую Левитаном, Толстым, Чайковским. Природа... Южных стран богаче нашей, цветы нарядней там и много краше, но мне всего милей березовый лесок, тенистый островок среди лугов и пашен. Мне так просто и так естественно представить его себе в этом березовом леске, сидящем на траве или прислонившемся к дереву в своей старой коричневой вельветовой куртке. Он часто говорил, что не хочет жить в городе, что городская жизнь утомляет его, что, живя в деревне, он чувствует себя значительно лучше и мог бы сделать много больше. Дома у нас всегда жили какие-нибудь животные, в первую очередь, конечно, охотничьи собаки. Под Москвой охота стала теперь неважной, так что про охоту больше говорили, вспоминали, планировали, а охотились из 360 дней в году, в лучшем случае 2-3 недели. Это я, конечно, говорю только про то время, которому, будучи уже взрослым, сам был свидетелем. Прежде же отец был заядлым охотником, и собак у него перебывало очень много, и легавых, и гончих. Истории про некоторых из них повторялись и пересказывались в нашей семье, но те собаки, которых я уже хорошо помню, большую часть времени проводили дома, где они мирно спали, гуляли и ели. Таким был Джек по прозвищу Губач, такой была немецкая легавая Купи, Купи. Купава была очень серьезная собака. Когда по вечерам отец выводил ее на улицу, она так важно и солидно шла рядом с ним, что бывало непонятно, кто кого прогуливает. И, наконец, последняя наша собака — Спаниель Джальма. Она же лисица, прелестница и страдалица. Собаки пользовались в нашем доме огромными правами. Джальма ходила за отцом по пятам, и, упаси бог, было чем-нибудь ее обидеть. Она тут же жаловалась хозяину, и суд его был строг. Помнится мне один случай, связанный с Джальмой, но имеющий отношение не столько к ней, сколько к увлечению в нашей семье классической музыкой. Надо сказать, что отец как-то еще с молодых лет убедил себя в том, что серьезную музыку он не понимает. Я много раз слышал от него жалобы на отсутствие музыкальной памяти, на неспособность запомнить ни одной сложной мелодии и так далее. Все изменилось после покупки им проигрывателя и нескольких хороших пластинок. Началось с шестой симфонии Чайковского. Прослушал ее отец один раз, покачал головой, пожал плечами. Не дошло. Прослушал другой раз, как-то вроде заинтересовался, А прослушав четвертый и пятый раз, пришел в полный восторг и сказал, что никогда такого удовольствия не получал, разве что, когда в первый раз войну и мир прочел. С этого и пошло. Сначала слушал он в основном русских композиторов, все больше те произведения, в которых тема природы звучит. Потом уж от этой темы природы отошел и взялся за более сложную музыку. Не прошло и месяца, как он заявил, что самые любимые его произведения — это десятая симфония Шостаковича и седьмая Прокофьева. Я тоже тогда увлекался Прокофьевым, и особенно нравилась мне виолончельная симфония и концерт. Там в конце есть одно такое место, где как будто жизнью прощаешься, и какая-то бездна разверзается перед тобой, летишь в эту бездну. А что там на дне?» Мне очень хотелось, чтобы отцу тоже эта вещь понравилась, а он все как-то упирался от того, по-моему, что толком ни разу ее не послушал. Наконец, устроили мы это прослушивание. Пришел отец, сел в кресло, и Джальма зачем-то тоже пришла и тоже села на стул. Мне сразу показалось, что Джальма тут вроде лишняя, но спорить я уж не стал. И вот слушаем мы концерт». И подходит то самое место, где бездна разверзается. Я сижу, обмираю весь, и только случайно попалась мне на глаза этот Жальма, и вижу я, что что-то не то с нею происходит. Головой она как-то странно вертит, шею вытягивает. Посмотрел я на отца, а он, как маленький мальчик, тут же замер, как будто очень прилежно музыку слушает. Но я тут успел заметить, что он только что перед этим Джальми страшные глаза делал и одной рукой дирижировал, а она вроде как напивала потихоньку. И это все в те самые минуты, когда казалось, что с жизнью прощаешься. Ужасно я тогда обозлился и сказал, что в следующий раз за про отца наедине с Прокофьевым, а Джальму выгоню вон. Давно это было... А я как сейчас помню, как отец говорил, «Ну как же можно Джальму вон выгнать? Она же тоже хочет музыку слушать. Смотри, какой у нее вид музыкальный». Чем старше становился отец, тем меньше в охоте его интересовало застрелить зверя или птицу. Сохранив прежнюю любовь к обстановке охоты, он часто отказывался выстрелить в вальш на понатяге или глухаря на таку. Не то, чтобы он становился сентиментальным, этого не было. Не мудрствуя по этому поводу, могу честно сказать, что не знал человека, который бы так любил животных, и больших, и маленьких, и полезных, и бесполезных. Он относился к ним с уважением. И в то же время он любил охоту, любил удачный выстрел, сам был отличный стрелок. Но с годами азарта охоты начал в нем угасать. С не меньшим удовольствием он стал ходить за грибами или ездить на охоту за компанию, иногда даже без ружья. И в походы за грибами, и в подготовку к поездкам на охоту он вкладывал столько интереса, столько увлечения, что было невозможно всем этим не загореться. С Ваней, например, он всегда состязался, заключал пари, кто будет чемпионом в охоте, кто сколько поймает рыбы. Все это придавало и охоте, и рыбалке особую прелесть. Ничего не поймав и не застрелив, он никогда не падал духом, никогда не считал это время проведенным зря, и сам же первый над собой подшучивал. Его увлекало все, что было связано с природой, и даже мимо подледной рыбной ловли этой далеко не всем понятной страсти он не прошел. Бывало зимой, ночью, когда на дворе такой холод, что хороший хозяин собаку на улицу не выпустит, У нас в квартире сматывались мормышки, вытаскивались валенки и огромных размеров галоши, кипятился чай для термосов, звонил телефон. И отец уверял кого-то, что хотя в прошлое воскресенье на Большой Волге был хороший клев, но ехать надо на синеж, что, мол, если где и будет браться, так это только на Синеже. — А, впрочем, — заканчивал он, — я куда угодно поеду, так что решайте сами, только давайте Ника не телится, а то уж скоро светать начнет. — А уж брало то что, бралось-то что, мелочь. Вот такие рыбки с палец величиной и всего несколько штук. Правда, в прошлое воскресенье на этом самом месте Алеша сам видел один рыбак таскал огромных окуней но я что-то не помню, чтобы наши рыбаки когда-нибудь попадали в это прошлое воскресенье. Зато приезжал отец зимней рыбалки, раскрасневшийся, еле живой от усталости и очень довольный. Я как-то у него спросил, что же в этом хорошего? Ну, я понимаю, летом закат, тишина, запахи, это понятно, но зимой, когда холод, ветер, зимой-то что хорошего? — Как ты не понимаешь, — сказал он мне, — зимой это ж совсем другое дело. Рыба же подходит совсем близко к поверхности воды, ты же видишь, как она хватает мормышку. А как спишь потом, хорошо. Вот все объяснение. Рыбы тоже жили у нас в доме. Не в аквариуме, не живородящие, не с красными хвостами, этого никогда не было, а просто в ведре. Жили ерши, караси, плавали важно, занятые своими интересами, иногда поднимались на поверхность и открывали рты, требуя еду. Если отец куда-нибудь уезжал, он оставлял подробные инструкции, когда и чем этих рыб кормить. Куда они потом девались, я даже толком не знаю. Наверное, их выпускали назад, в прорубь. Отец был прекрасный рассказчик. Как жалко, что я не записал на магнитофон многие из его рассказов. Например, знаменитые истории про друга его юности, дядю Чуфу. Чуфый он назывался потому, что тетерева и глухари на такую чуфыкают. На самом-то деле его тоже Георгий Алексеевич звали. Так вот, этот дядя Чуфа был удивительно рассеян. Он все забывал, все путал. — Скребицкий, Скребицкий, постой я забыл, как твоя фамилия? — Вот так, как ты говоришь, так и есть. — Да нет, Скрибицкий, не валяй, дурака, я тут список составляю. Я тебя серьезно спрашиваю, как твоя фамилия? — Как отец это великолепно рассказывал. Очень он был милый и добродушный человек, этот дядя Чуфа. Я его почти не помню, я тогда совсем ребенком был, но по рассказам отца он передо мной как живой, он потом на войне погиб. Двух других постоянных персонажей отцовских историй, Георгия Петровича Меньшкова и Егор Палыча, я хорошо знал. Оба они были в течение многих лет частыми спутниками отца в его охотничьих скитаниях. Георгий Петрович на вид был очень похож на писателя Пришвина. Такая же благородная внешность, большой лоб, бородка клинышком, настоящий московский профессор. Он и на самом деле был известный профессор биохимии. Егор Павлович был на вид, как говорится, совсем наоборот. Ни представительности, ни внушительности в нем никакой не было. Был он совсем простой человек, из крестьян, не шибко образованный, но с исключительными душевными качествами. Несмотря на трудную жизнь, на то, что большинство его детей погибло на войне, он обладал большим запасом жизнерадостности и оптимизма. Георгий Петрович был лет на десять старше отца, а Егор Палыч лет на десять старше Георгия Петровича. И тем не менее, когда им случалось куда-нибудь втроем идти, он в два счета загонял и того, и другого. Считался он в их компании за главного. Только слышалось, Палыч приказал, Палыч велел. А на самом деле Палыч был мягкий, деликатнейший человек, которому не велеть, не приказывать было совсем не свойственно, Но такая уж у них была игра Сам Палыч, сказал. Поехали они однажды куда-то втроем на пароходе, и выйти им нужно было на пристани, на которой одни пароходы останавливаются, а другие нет. По дороге выяснилось, что тот пароход, на котором они едут, как раз и не останавливается. Решили идти просить капитана. Первым отправился Георгий Петрович. Пошел, представился, дескать, профессор такой-то, лауреат, еду отдыхать с друзьями, нельзя ли в порядке исключения приостановить пароход? Видимо, разговор у них получился очень корректный, очень вежливый, но только совершенно безрезультатный. Капитан сказал, что график менять не имеет права и, к сожалению, ничего для него сделать не может. Вторым пошел отец. Разговор свой с капитаном он описывал так — Тоже пришел. Представился писатель такой-то с такой-то просьбой. Капитан ему говорит, — Знаю, знаю, вот уж профессор Меншиков приходил. Рад бы я был вам помочь, да сделать ничего не могу. Не положено это. Тогда отец мой говорит, — Да дело тут не во мне, и не в профессоре Меншикове. А, может быть, вы не знаете, ведь с нами сам Палыч едет. А ведь только так, вроде как, его сопровождающие. Тут капитан сразу в лице переменился, Заволновался, соображать что-то стал. Хотел в первый момент, видимо, спросить, Да кто же это такой-то? Да потом, наверное, решил, что уж раз сам так неудобно не знать -то. Ну, что ж, говорит, ведь я и в самом деле ничего не знал. Раз так, конечно, сейчас остановимся. Пожалуйста, идите, подготавливайтесь. Когда они уже спускались на причал, с ними еще несколько человек сошло, то капитан все стоял на своем мостике, все приглядывался. Кто же из них этот сам Палыч, из-за которого ему пришлось пароход остановить? Не знаю, все ли тут было так, как отец рассказывал, или он присчинил что-нибудь, но только все всегда любили эту историю слушать, и он с удовольствием ее по многу раз повторял. «Что вы!» Палочья все боятся, если Палыч скажет. Когда отец выступал перед детьми, они слушали его, как зачарованные. Потом сами делились с ним своими первыми наблюдениями за жизнью природы. Дома у нас хранится целая коллекция трогательных детских писем. Вот, например, письмо одного мальчика из Белоруссии. «Дорогой Георгий Алексеевич». «Я очень люблю диких животных и птиц. Летом я целыми днями просиживаю в лесу за наблюдением птиц. Я очень люблю читать книги о диких животных. Самыми лучшими мне книгами о диких животных и птицах являются ваши, а вы являетесь моим любимым писателем». Писали, конечно, не только дети, но и взрослые. Были среди них родители, рассказывавшие о том впечатлении какое производили книги отца на их малышей, были начинающие писатели, искавшие поддержки и совета, были просто любители природы. Получая эти письма, отец часто говорил, что ему очень повезло в жизни. Он имел возможность рассказывать о том, что самому было ее так близко и дорого, о русской природе, рассказывать самому благодарному на свете слушателю, детям. Кто-то сказал... Воспоминания прошлого, родина души. Иногда и связности в них никакой нет. Какая-то незамысловатая картина. Пруд и изгородь, хвост входящего поезда. Откуда это? Сколько тебе тогда было? Два года? Шесть лет? Идешь по лесной тропинке, на душе легко и таинственно, а перед тобой жизнь, как сказка, в которую сейчас вступишь. Все это было давно. Прошло и не имеет теперь никакого значения. Почему же, чем старше человек, тем чаще бывает, что стоит лишь ему освободиться от суеты, как все это вновь наплывет и пленит его, и нет минут лучше, нет плена слаще. Весенний вечер, тихий, теплый, опять в лесу встречаю я. Зимы последние отрепья лежат во вражке у ручья. Вот белоствольные березки с лиловой дымкой вершин Мелькают в светлом перелеске меж тощих сереньких осин. Поют дрозды, гуляет ветер, мне дорог с детства шум лесной. Здесь, на поляне, в этот вечер, былое встретилось со мной. Как будто я тайком на тягу урок не выучив удрал. Не дочитал про жизнь варягов, французских слов учить не стал, как будто старая Я его отца опять стащил. Я снова озорной мальчишка, я снова тот, которым был. Отцу очень хорошо писалось в Малеевке весной 1962 года. Там за очень короткий срок была написана первая часть его автобиографической повести «От первых про талин до первой грозы», которую он обдумывал и вынашивал в течение многих лет. Он вернулся в Малеевку осенью того же года, и это время было отмечено целым циклом осенних стихов. «Опять пойду бродить среди берез и сосен, как некогда бродил тропою тишины». Люблю твой грустный вид, Малеевская осень, Как встретив, полюбил, Тепло твоей весны. 17 июня 1964 года он поехал на выставку достижений народного хозяйства посмотреть, как в пруду ловят рыбу. Там он почувствовал сильную боль в сердце, а через день с диагнозом инфаркт его отвезли в Боткинскую больницу. В больнице он заканчивал вторую часть своей автобиографической повести «У птенцов подрастают крылья». На выздоровление он мало надеялся. Он говорил мне, что устал от жизни, что его больше ничего не интересует. Однажды он сказал, что перечитывал недавно одну из своих любимых книг «Семейную хронику Аксакова». Всегда он считал, что это удивительно жизнеутверждающая книга, а тут понял, что это пишет смертельно уставший от жизни человек. Наверное, в этих настроениях сказывалась болезнь, и если бы отец поправился, у него появился бы вкус к жизни. Но он не поправился. Однажды, это было солнечное июльское утро, он почувствовал, что сердце останавливается, и решил, что умирает. Было еще очень рано. В палате все спали. У него дежурила тогда молоденькая медицинская сестра. Она перепугалась, а он успокаивал ее, говорил, что ничего страшного тут нет, что ему совершенно не больно, чтобы она лучше посмотрела, какое прекрасное утро. А месяц спустя, 18 августа, когда ему было уже лучше, внезапно, мгновенно отца не стало. В записных книжках отца много разных стихотворений, и веселых, и грустных, и жизнеутверждающих, и очень мрачных, как различное настроение всякого неравнодушно живущего человека. И я хотел бы закончить этот короткий рассказ о моем отце стихотворением, которое стоит последним в его записных книжках, стихотворением, обращенным к юности. «Ты молод?» В теле бродит сила, Все двери жизни тебе открыла. Иди же, друг, в любую дверь, Удачлив будь и в счастье верь. Владимир Скребицкий Конец книги Сентябрь 1996 года Звукорежиссер Людмила Каверзнева Читал Вячеслав Герасимов